не выставляет себя, а прилаживается в затаенной мощи вершин. Вообще-то, малость в людях — это плохо. Лишь горные лыжи дают право равенства с природой. А сколько на свете таких, которые могут спустить по склонам Ант, Единицы, ну, сотни от силы. Хочешь научиться кататься на горных лыжах, а, ящерка? Она покачала головой. все время хочу любить тебя, Астерик, и смотреть, как ты мчишься со склонов. Я так представляю себе это, так горжусь тобой. Я все время представляла тебя на склоне, когда летела над океаном. А было страшно? Она не поняла, поднялась на локти. Страшно? Чего же? «Ведь я летел к тебе, любимый. Нежность ты моя. Я... Я просто не умею сказать, сколько счастья ты принесла мне. Ты не знаешь, сколько счастья ты принес мне, Эстелец? Воспи, моя любовь. Тебе же сегодня надо работать. Ты будешь учить этих сумасшедших кататься на лыжах? Да, обязательно». Тогда и меня получи. Мне будет так приятно делать то, что ты хочешь. Зелененькая. Часа через три. Ты должна улететь. Он включил свет. Стрелки часов показывали четыре. Нет-нет, у нас еще четыре часа. Самолет в десять. Меньше, чем три спросила Клаудия, прижимаясь к нему, словно увидала что-то ужасное очень близко. «Протяни руку и дотронешься больше, больше», ответил он, «на целых шестьдесят минут больше». Штирлиц спустился к портье, сваряку Эрониму, попросил свалить две чашки кофе, но так, чтобы об этом никто не узнал, «Я мертв», — ответил парень. «Меня вообще здесь не было, я не вижу, я не видел, я ничего не увижу, кабальеро». А когда кончается твоя смена?» «В восемь. А можешь вызвать машину на это время?» «Попробуй, такси мало, люди вошли во вкус, время дороже денег. Куда ехать? Да недалеко. Обратный проезд тоже будет оплачен». — Ну, это меняет дело. Найду, найду. Кофе готовить с сахаром? Нет, нет, горький. Дай несколько кусочков в, в прикуску. Дама не любит сладкий кофе. Я тоже. — Дама очень красива. Спасибо. — У меня есть бутылка бренди. Принеси, хотя дама не пьет. Да и я должен днем работать на склоне. Так ведь еще есть время отдохнуть. Штирлиц строго посмотрел на него и с невыразимой грустью спросил. — Ты думаешь, — Любовь моя, — шепнула Клаудия. — Усни. Повернись на правый бок. Я буду гладить тебя, и ты уснешь. У тебя вдруг ужасно устало лицо. Ну, повернись, эстерец. Вот так. Клаудия начала нежно, мягко вдавливая ладони в шею и плечи гладить его. От рук женщины исходило спокойствие. Нет ничего прекраснее рук любящей. «Мне уже нельзя спать», — сказал он себе, — «светает время». Ну, «Только разве пять минут, не больше?» «Я умею просыпаться без будильника», — пропадет пропадом это изматывающее ощущение времени в себе самом, — Нет, все же ты сейчас не имеешь права спать, сказал он тебе. Тебе так хорошо, спокойно, и уснул. Ему виделось огромное ромашковое поле. Нет, не поле, луг. Но почему-то поют не по-русски, отчего слышна испанская гитара. И голос женщины не плачет, тоскуя, как у нас, а жарко, зазывает, требует, дразнит. «Как интересно! Ромашки, луг, необозримость русского простора и песня Андалузии, которую поет невидимая женщина, поет тревожно и прекрасно, но есть в этом что-то такое, что не совмещается».